Говорящий сверток. История продолжается. Автор Дмитрий Чудаков. Читает автор. Дорогие друзья, быть может, когда-нибудь, в каком-нибудь, и не так уж важно в каком возрасте, вы уже читали или слушали удивительно нежную сказку Джеральда Даррелла про волшебную страну, Мифландию, и испытали, как и ваш покорный слуга и его непокорные дети, Печаль и разочарование от того, что чудесная история-то почему-то закончилась, хотя, казалось бы, только-только началась. Даррелл завернул в говорящий сверток мифическое, сказочное, природное, инженерное, детское, ну и совсем немножко взрослое, а когда он его развернул, то оказалось, что вот вроде как так оно всегда и было. Реалистичность построенного им мира заставила поверить, что где-то, то ли за завесой наших перегруженных будней, то ли в параллельной неперегруженной вселенной, история этого мира продолжается. Но только некому и некогда заглянуть туда и рассказать, как там идут дела. Признаться и мне тоже было совершенно некогда. И вот чем больше мне было некогда, тем страшнее становилось, что это некогда однажды превратиться в никогда. Что мои и чужие дети вырастут и погрузятся в свои заботы, им тоже станет некогда. И получается, что они так и не узнают, как живет-поживает созданная Дарреллом волшебная страна. Наконец, я испугался окончательно. И пришлось мне всерьез сесть за эту книгу. Ну или не совсем всерьез. Но так или иначе, я должен был, просто обязан вернуться в Мефландию и узнать, что же там происходило дальше. Если вы ещё помните волшебство истории Джеральда Дароу, но в то же время смутно помните, а что там вообще, говоря, происходило, можете смело отложить книгу, которую держите сейчас в руках, и начать с оригинала. Собственно, можете им и мы ограничиться. Автор этих строк не будет на вас во обиде. Впрочем, вы вполне можете поступить и наоборот. Прочитав или прослушав нашу недлинную сказку, вернуться затем к истоку, погрузившись в предысторию описываемых здесь событий. В обязанности хранителя слов, попугая, полное имя которого расшифровывается как Персиваль, Оскар, Перегрин, Урбольд, Гарольд, Арчибальд и Кибот, входит проветривать слова. Особенно редкие слова, чтобы они не зачахли и не исчезли на совсем. Также и в нашей обязанности, обязанности читателей книг, входит читать и перечитывать хорошие книги. Примерно по той же причине. Итак, закроем на секунду глаза и, и надеюсь, вы их уже открыли. Иначе дальше читать никак не получится. И посмотрим для начала, о чём ведут беседу попугай и перча получих идульчебел. Его чуть-чуть обидчиво, но вообще говоря, весьма благоразумно и заботливая домоправительница.